Глава девятая. Середникова и обиды подростка. На террасе Барского дома в подмосковном имении Столыпиных середникове слышались голоса. Екатерина Евпроксьевна Столыпина, вдова брата Елизаветы Алексеевны, Откинувшись на спинку кресла, вязала, а казачок-мальчик длинной веткой отгонял мух от нее и от Елизаветы Алексеевны, углубленной в пасьянс. Зашел дворецкий и принес вазу с ягодами, клубникой первого сбора, и опять потекла мерная беседа на французском языке, прерванная приходом человека. Елизавета Алексеевна гостила теперь в Средникове второе лето. Ее что-то не тянуло в Тарханы. — Мишелю нужно общество, Катрин, — говорила она, улыбаясь. И у вас, в Средникове, он оживляется. — Скажу тебе по правде, Машер, я только тогда чувствую себя хорошо, когда вокруг меня рой веселой молодежи. — Оттого я к тебе и зову всех. как к себе домой ведь мы родные они поцеловались мы родные повторила хозяйка я тебя люблю душевно ведь так шумно было и прежде При прибраться дмитрий алексеевич катиш они заговорили о детях о том как дружны между собою мальчики внук Елизаветы Алексеевны Мишели и двоюродный дядя его, сын Екатерины Евпроксеевны Аркадий. Много у них выдумок у мальчиков, Лиз. Давеча девка Палашка мне рассказывала, Мишель и Аркаша велели сварить клею и забойной мастерской цветной бумаги взяли от французских шпалер, а вечером я сама видела, Бумажный наряд перед зеркалом примеряли. — Что примеряли, Катрин? — Ах, боже мой! Да картонные шлемы! Я иду, это они перед зеркалом мечами машут, машут. Она засмеялась, и все ее тело в легком батисте заколыхалось от смеха. — Дети! — с умилением подхватила Елизавета Алексеевна — И тоже засмеялась. А твой-то картонный шлем снимет, да кузинам стихи в альбомы пишет, говорит про Байрона <связь> и вздыхает по кузинам. А сам, сам в картонном шлеме. Они хохотали до слез, а над вазой с отборной клубникой жужжала оса, которую никак не мог прогнать усердный казачок. С ближних клумб несся нежный аромат цветущей резиды. «Уже возвращаются, милые», — сказала Елизавета Алексеевна, услышав топот лошадиных копыт. «Приедут голодные», — подхватила хозяйка, дотрагиваясь до звонка. Голоса возвращавшейся кавалькады становились все слышнее. Деревья сводчатого въезда раздвинулись, и к дому подъехали первые всадники. Бойкая, молоденькая Катя Сушкова первая спрыгнула на руки одного из слуг и, обернувшись назад, капризно крикнула. — Где же мой чиновник особых поручений Мишель? Губы ее дрожали от насмешливой улыбки. Эта избалованная девушка, называвшая за глаза Мишу Лермонтова Неуклюжим и косолапом, любила его держать около себя в роли пожа. Она была красива со своим матово-бледным лицом, большими черными глазами и великолепными черными косами, два раза обвивавшему маленькую гордо посаженную головку. Но что-то жестокое и упрямое было в складке ее губ и в повелительном движении маленькой руки — Туго затянутый в перчатку. Возьмите, протягивала она, подошедшему Мише хлыст, только вам я могу доверить это орудие укрощения моего бешеного коня. Пожалуй, если бы вас, героя, не было вблизи, я лежала бы теперь бездыханная где-нибудь на берегу, не могу океана, не ускал Шотландии родной, а просто у канавы. Она смеялась. Бледный и взбешенный Миша молча поклонился и взял хлыст, кусая губы. А девушка легко и грациозно вбежала по ступенькам подъезда. С хлыстом в руке, дрожа от обиды, Миша обернулся, ища кого-то глазами. Его взгляд остановился на хрупкой девичьей фигурке, с длинным вуалем на шляпе, концами которого играл свободный ветер. У нее был нежный овал милого кроткого лица с легким оттенком мечтательности и чистый высокий лоб, на котором трогательно чернела маленькая родинка над самой бровью. Что-то тихое, лучезарное коснулось сердца Миши. В его мозгу, как молния, промелькнуло воспоминания о днях детства. Несколько лет назад он с Акимом Шангиреем и другими сверстниками дразнили эту девочку-подростка Вареньку лопахину приставали к ней, напевая «У Вареньки родинка, Варенька уродинка». А она только добродушно смеялась. А сейчас, после насмешки Кати Сушковой, Миша смотрел на эту родинку с умилением. Варенька, казалось, поняла его мысль, беспричинно засмеялась и вся светлая, полная радостного сознания своей молодости, вбежала по ступенькам подъезда. Вслед за нею по ступенькам входили другие участники кавалькады. Друг Миши Аркадий Столыпин, его репетитор-семинарист Орлов, немного неуклюжий, но с умным открытым лицом. Гувернер Аркадия, веселый француз Корт и гувернер Миши, важный мистер Винсон, Дальний родственник Столыпиных, смешной, глуповатый и рыжий Иван Яклич. фамилию которого многие совсем не знали, Аким Шангерей и красивый мальчик Алексей Столыпин, приходившийся Мише двоюродным дядей, Алексей Лопухин, брат Вареньки, и его две сестры Лиза и Мари, кузина Столыпиных Сашенька Верещагина, жившая в четырех верстах от Середникова, задушевная подруга Кати Сушковой. Смеясь и болтая, соскакивали с лошадей две сестры Бахметьевы, веселые девушки, любившие гостить в пышном Середникове. И разом дом наполнился звонким смехом, топотом и веселыми голосами. В ожидании чая и ужина молодежь собралась в диванной и болтала. В сумерках соседней комнаты слышались меланхолические звуки фортепьяно. Миша играл, чтобы угомонить чувство обиды. Он слышал в диванной пониженный голос Кати Сушковой. — Из чего ты взяла, Сашенька, что мне интересен Мишель? — Мальчишка. Он так рассеянно увлечен своим Байроном, что скоро будет, не замечая, глотать булыжники, как Сатурн. Он любит умничать, как все дети в его возрасте, и часто бывает несносен». Девушки смеялись. В соседней комнате раздался резкий аккорд, точно прозвучал крик невыносимой боли. «Что же вы не играете, Мишель?» раздалось за спиной у Миши, И в плытьме он увидел стройную фигуру Вареньки Лопухиной. «Я люблю музыку, и все прекрасное, Мишель!» Она замолчала. «Какая Катя Сушкова болтушка, но она добрая, Мишель!» Мишель благодарно взглянул на девушку. — Милая Барб, — сказал он тихо и опять повторил еще тише и нежнее. — Милая Барб, не стоит говорить о Катиш Сушковой. — Мне хорошо слышать ваш голос, и я бы хотел просить у вас внимания. Мне хотелось вам прочесть что-то. — Ваши стихи, Мишель? «Ну да, ну да. Я рада. Хотите завтра утром в беседке в конце липовой аллеи? Но смотрите, вставайте чуть свет. Еще до света, милая Барб». И полной безграничной радости он позабыл недавнюю обиду и, смеясь, вышел в диванную. Молодежь в ожидании чая занималась отгадыванием шарат. Звучали французские фразы каламбуров. «Мишель!» — послышался из сумерек насмешливый голос Кати Сушковой. «Правда ли, что вы ничего не замечаете вокруг вас, как и следует истинному поэту?» Тихая радость, наполнявшая сердце Миши, погасла. Он церемонно поклонился и сказал с изысканной учтивостью. Как же я смею не замечать ума и красоты той, которую справедливо прозвали мисс Блэк-Айс. Слуги внесли канделябры со свечами. Ах да, — повела плечиками Катя Сушкова, щурясь от света, — Мишель и надо мною смеется, как смеялся вчера над бедным Иваном Яковлевичем. Она погрозила пальчиком. У вас очень насмешливый ум. Чиновник особых поручений. Сашенька Верещагина фыркнула, покосившись на унылую фигуру Ивана Яковлевича, и прошептала. Катрин, не надо вспоминать. Но Катя повторила тем театральным шепотом, который отлично слышен во всех углах комнаты. Вызе Джан. Vous êtes Jacques vous êtes roux vous êtes sot Cependant vous êtes pointe Jean-Jacques Rousseau. Почти непереводимая игра слов. Вы Жан Иван, вы Жак Яковлевич, вы рыжий, вы глупый, со, но вы не Жан-Жак Руссо. Это была злая, нехорошая шутка, которую позволил Миша над навязчивым Иваном Яковлевичем. Позволил, вымещая на нем обиду на издевательство Кати Сушковой. В такие минуты досады он терял сознание, бывал груб, зол и несправедлив. Иван Яковлевич, начавший только что у окна игру в бикс, нагнулся над зеленым сукном, но ничего не сказал Мише, с которым был в ссоре из-за насмешки. Варенька Лопухина встала и вышла из комнаты. Смертельно бледный подошел Миша к Кате Сушковой, Хотел что-то ей сказать едкое и злое, но в это время услышал вульгарный голос соседки-барышни, недавно приехавшей в Середниково. — Ах, Михаил Юрьевич, вы так остроумны! Напишите мне хоть строчку правды для моего альбома! Губы Миши дрогнули. Катя Сушкова насторожилась. — Хорошо, — сказал Миша. с нехорошей усмешкой. — Дайте перо и бумагу. Я вам выскажу правду. Барышня подала Мише перо и бумагу и остановилась, заглядывая ему через плечо. Она читала медленно выводимые слова. — Три грации. — Ах, Михаил Юрьевич! — жеманно вскрикнула девица, без комплиментов. — Я правды хочу. Не беспокойтесь, будет правда. Хор Кузин повторял слова написанного. «Три грации считались в древнем мире, родились вы все три, а не четыре». На минуту наступила гробовая тишина. Катя Сушкова сорвалась с места и, задыхаясь от смеха, выскочила из комнаты. За нею убежала и Сашенька Верещагина. Среди тишины звучали бурные рыдания обиженной барышни. Мише было стыдно, но он не извинился и вышел из комнаты, оставив все общество в недоумении. Иван Яковлевич пробовал утешать рыдавшую барышню. Стоит ли обращать внимание на выходки дерзкого мальчишки? — В другой раз, медам, я надеюсь, никому не придет в голову просить его писать глупости в альбом. К утешителю Ивану Яковлевичу присоединилась остальная молодежь. Среди суматохи прозвучал голос дворецкого «Кушать подано!» За столом настало время торжества обиженной барышни. Ужинали на террасе. При свете свечей в стеклянных колпаках, над которыми носился рой мошек и ночных бабочек, сияла непорочной белизной великолепная камчатная скатерть, а на ней сверкало серебро и хрусталь. Звенела посуда, звенел молодой смех, сыпались шутки. Редко бывал так остроумен Миша, как в этот вечер. Очевидно, он хотел замаскировать неловкую выходку с тремя грациями. А Катя Сушкова все время переглядывалась с Сашенькой Верещагиной, едва сдерживая лукавую улыбку. — И ты, наш поэт, — обратилась Сашенька к Мише, голоден после верховой езды. — Ужасно голоден. Передай ему еще булочек, Катрин. Они переглянулись. Катя протянула Мише тарелку. Миша взял булочку, съел ее и продолжал рассказывать по-французски. Ну и, конечно, мы с Аркадием достигнем своего. Здесь, в Середникове, Все от дворецкого до последнего мальчишки видели на кладбище привидения, а если это тоскующий дух какого-нибудь нашего предка, мы его упросим спокойно спать в гробу. Если это шутка, мы ее разгадаем. Но почему вы все смеетесь? «Да — Да-да, почему вы все смеетесь, дети? — спросила со своего места недоумевающая Елизавета Алексеевна. Катя Сушкова перемигнулась с Сашенькой Верещагиной. — Что с вами? — Ничего не понимаю. — Ты о чем-нибудь догадываешься, Катрин? — Ах, это молодежь! Покажи им палец, они тоже будут смеяться. Катерина Евпраксеевна пожала плечами. Миша взялся уже за третью булочку. Его остановила за руку кузина Сашенька, давясь от смеха. «Александрин, что такое?» Катя, хохоча как сумасшедшая, закричала через стол. «Мишель, но ведь это, посмотрите, это опилки!» В самом деле из булочек торчала несъедобная начинка, которую повар положил по заказу шутниц-барышень. По рассеянности Лермонтов съел булочки ничего не заметив. Теперь он гневно смотрел на насмешниц, потом вскочил и убежал с террасы. «Ну зачем это? Дети!» — слабо протестовала Елизавета Алексеевна, огорченная гневом внука. Но ей самой было смешно. А Миша, заперся в своей комнате, сердясь на весь мир, Смеясь над другими, он ненавидел насмешников над собою. Через некоторое время он приоткрыл дверь, отыскивая глазами в коридоре, кто бы помог ему отомстить насмешниц. Был чудный летний вечер. В конце длинной анфилады комнат вдали слабо звучали голоса, игравших в птичжуа. маленькие игры. Из всех голосов выделялся звонкий голос Кати Сушковой. Она предлагала французские скороговорки. Лерий тент лерей, ле тента ле рей. Рис соблазнил крысу, крыса тронула рис. И зазвучал милый голосок Вареньки Лопухиной. Она повторяла скороговорку, и нежно и сладко, как музыка, звучали в ее устах те же слова. В открытое окно глядело темное небо. Лунные лучи дрожали на полу голубыми отцветами. Часы гулка били серебряным звоном. В саду щелкал запоздалый соловей, и шумели тихое, нежно деревья. а звезды дрожали, как будто небо готово было брызнуть на землю золотыми слезами. И красота ночи, и музыка милого голоса, помимо воли, смягчали ожесточенное сердце мальчика. Он крепко сжал в руке записку, хотел скомкать ее и бросить в окно, но снова раздался жесткий голос Black Айс, и вся горечь поднялась с одной души Миши. Он решительно направился к людским. В полосе света бившего из буфетной он увидел могучую фигуру негра в ливреи лопухиных. Миши приветливо улыбнулись крупные добродушные губы. А, Ахил, добрый вечер, Михаил Юрьевич. Свеженько вы бы надели на себя что-нибудь теплое, долго ли простудиться? Рыбку удить ночью собрались с огоньком. Этот слуга Лопухиных был любимцем Миши Лермонтова. Лопухины жили в Москве по соседству с Арсеньевой, и Ахил частенько носил к Мише от господ записки и исполнял всередникою всевозможные поручения молодежи. «Вот Ахилл, — Вот Ахил, сказал решительно Миша, — завтра утром... Ты передашь эту записку «Блэк Айс» барышне Сушковой. Слышал? А барышне... Барышне Варваре Александровне доложи, что я... Что я... Болен. Слушаю, Михаил Юрьевич, будет исполнено в точности. Да не доложить ли о вас мусью?» Как бы, спаси Бог, чего не случилось ночью? Ничего не случится ночью Ахиллы, и никому не надо докладывать. Я не хочу, слышал. Слушаю, Михайло Юрьевич, слушаю. Все будет исполнено в точности. А вы бы в постельку... Но Миша не слушал. Он повернул назад, повторяя слова только что написанного стихотворения... Которым хотел отомстить Кате Сушковой. Когда весной разбитый лед Рекой взволнованный идет, Когда среди полей местами Чернеет голая земля И мгла ложится облаками На полуюные поля, Мечтанье злое грудь лелеет В душе неопытной моей. Гляжу, Природа молодеет, не молодеть лишь только ей. Ланит спокойных пламень алый, с собою время уведет, и тот, кто так страдал бывало, любви к ней в сердце не найдет. Невозможно было спать в эту чарующую сладкую ночь. Луна ярко светила, из сада пахло розами и жасмином. И этот запах и замирающие трели запоздалого соловья баюкули душу, вливали в нее сознание красоты и прелести мира, веру в свои силы и радость молодости. С минуты Миша стоял задумавшись у окошка, прислушиваясь к шорохам дремавшего сада. До него доносились неясные звуки засыпавшего дома. Виск ржавых петель калитки, придушенный лай старого пса, на которого кричал кто-то из дворовых, тихий смех и звон ведер у колодца, шарканье туфель старой экономки, постукивание трости бабушки. опять девичий смех и скрип ступенек лестницы торопливые адье поцелуя прощавшихся кузин легкие шаги все обитатели дома расходились по своим комнатам к мише кто то подкрался и схватил его за руку а сказали что ты нездоров а аркадий ну да Для всех других я болен, но для тебя здоров. Надо же куда-нибудь укрыться от глупости этой Блэк-Айс. А сегодня ночь для привидений. Лаптев обещал постучать в окно. А Алексис не хочет. Он что-то не в духе. И другой за ним. И другой. И Лопухин, и наш Столыпин. Миша медлил. «И меня, в сущности, ждет сегодня Орлов. На медне я обещал. Он хотел меня познакомить с народными песнями». Аркадий сделал презрительное движение. «Разве это так интересно? И разве у тебя не найдется другого времени для этого ученого?» Миша с минуту подумал и потом решительно повернул к комнате друга. Дом затих, только в комнате Аркадия шла оживленная работа, и странно было бы видеть, как мрачный Миша Лермонтов с веселым детским увлечением кончает клеить самодельные латы из фольги. «Пробило одиннадцать». Кто-то стукнул в окно. Миша встрепенулся, отдернул предусмотрительно спущенную занавеску и распахнул раму. «Это я!» Прозвучал из темноты прерывистый голос. Фух! Запыхался, бежал, разорвал штаны, окропивил руки и срапал лицо ветками. Скоро полночь, время вызывать духов. Кладбищенский сторож давно спит, и мы можем перелезть через ограду. — Ладно, Лаптев, — с притворной грубостью отозвался Миша. — Полезай в окно, столкуемся. Мохнатая, растрепанная голова молодого соседа поднялась над подоконником. Лаптев ловко впрыгнул в комнату. — Готово? — Ай да молодцы! Мальчики были в смешных картонных касках и в фольговых латах. В глазах их сверкал огонь отваги. — И для тебя, дружище, есть каска, меч и латы, — сказал серьезно Аркадий Лаптеву. «Ну — Но и прекрасно! Миша забыл свою важность. Он был настоящим шалуном мальчиком, размахивал картонным мечом и мечтал о победе над страшными духами. «Но сначала в развалившуюся поповскую мыльню», — заявил Аркадий. «Если мы там зажжем огонь, посмотрите, как батюшка испугается». — Да, увидит он нас, — возразил Лаптев. — В полночь ему снится уже девятый сон. Но они больше не торговались, затушили свечу и отправились на геройские подвиги прямо через окно. Три тени крались под окнами большого барского дома. В лунных лучах тускло блестели их картонные доспехи, Уныло стучала колотушка сторожа, и у героев замирали сердца. Чудились им в кустах призраки. Чудилось, что на каждом углу их кто-нибудь подстерегает. В окнах большого барского дома почти темно. Только в глубине комнат мигают тусклые огоньки лампад. Вот мелькнул огонь свечки. Эта ключница в чепце и туфлях без затков на босую ногу обходит в последний раз дом, чтобы посмотреть, все ли там в порядке. Огромная смешная тень ее колеблется на стене. Наверху в комнатах баршень слышатся вздохи, шепот. София, луна, о чем ты мечтаешь? Молчи, молчи, не хочется говорить. Слышишь, как шелестят ветки? Опять печально заколотила колотушка сторожа и снова вздох. «Розы так чудно пахнут! Пора спать!» Это голоса молоденьких сестер Бахметьевых. Миша видит наверху в окне неясные женские силуэты в белом, видит в лунных лучах девичьи личики в попельотках. В это время Лаптев сваливается в канаву и шепчет «Опять проклятая крапива!». До девушек доносится неясное бормотание. Окно захлопывается, вверху смолкает разговор. Раздвигая кусты, подходят к развалинам заброшенной бани. Там тихо и темно. Спугнуть удается только Филина, который жалобным криком вылетает на простор в окно. Опять пробираются к дому с другой стороны фольговые герои. В одном окне виден яркий свет свечи. Перед столом у окна рисуется склоненная над книгой голова семинариста Орлова. Он поднимает эту голову с некрасивым умным лицом, и вглядывается добрыми мыслящими глазами в темноту, думая о прочитанном. И в темноте не видит мальчиков. Они проходят мимо, бегут, чтобы поспеть до полночи к низкой кладбищенской ограде. В сторожке темно, на кладбище не слышно ни звука. Сторож спит, спят вечным сном мертвецы под крестами, плитами и урнами, с плачущими девами и ангелами. Мальчики перелезают через ограду, мягко падая в траву. И когда на другой день Аркадия и Лаптева спрашивают о ночных похождениях, они клянутся, что видели привидение. И им самим кажется, что это правда, хотя ни один не мог бы подробно описать привидений. Миша никому ничего не рассказывает, потому что после булочек с опилками дуется на все общество и не появляется за столом, сказавшись больным.